У склада часового снимать пришлось. Вскрыв, убрал пять тонн трёх видов колбас, окара катонно, порядка десяти тонн сосисок. Всё свежее. Тут на территории коптільня, мясной цех. Разные мясные изделия были. А ведь видел, что труба дымит, но не заинтересовало. Как раз скот забивали. Я шесть половинок говяжьих тушу увёл и два десятка свинных. В общем, на сто десять тонн припасов набралось. Да ладно, с парнями поделюсь. Надеюсь, я найду тех, с кем вырвался из крепости. Когда я покидал склады, тревога еще не поднялась, но когда они заполыхали, сирена заработала. Внутри одного склада я оставил мумии тел, сгорят в пламени. Нечего такие запасы немцам оставлять. Пусть горят. До аэродрома я доехал на легком мотоцикле. Там была санитарная эскадрилья. Увел два новых шторха в санитарной комплектации из пяти. Эти самые свежие. Запас топлива: 10 бочек с авиабензином и одна с моторным маслом. Я сам пилот. Разобраться с этой туземной летающей штукой было несложно. Разобрался, достав самолет на дороге. Запустил движок, баки полные, и взлетев на высоте 200 метров, направился на запад, своих нагонять. Вот и речка. Что-то быстро до Буга добрался. Крепость видна правее, с соцветиями пожаров и дымами. Где-то тут наши должны были переплывать. Полетел над берегом и действительно нашел следы множества ног на нашем берегу. Топкая почва с камышами, сверху все хорошо видно. Полетел дальше и через 15 километров нашел их на явно заброшенном хуторе. Там крыши обвалились, давно брошен. Да уж, обессиленным им далеко не уйти. Костер горел. Люди спали прямо на земле. Два десятка копались на огороде. Я не сразу понял, что они дикую картошку на заброшенном огороде копают. Услышав авиационный мотор в небе, бойцы засуетились. Костер погас, а я повернул в сторону Бреста. Видел там рядом длинные бараки. Кажется, это склады армейского или корпусного подчинения. Немецкого набрал. Теперь запасы своим нужно пополнить. Ночь короткая, времени мало. Часа два до рассвета осталось. Надеюсь успеть. Сел на дорогу. Аккуратно вышло, потому что не первый заход, второй. На первом вижу, что рытвины и вылечу с дороги при посадке. Дал газу и пошел на второй круг. В этот раз уже сел на отлично, дальше на мотоцикл и до складов. Охрана есть взвод, но сами обширные склады немцев особо не интересовали, поэтому не трогая часовых, я вскрыл первый наугад, а там форма, амуниция подобрал 10 комплектов красноармейской своего размера: 10 пар яловых сапог и 5 хромовых. 10 комплектов командирской фуражки, фурнитуру, 20 плащ-палаток. А чем дальше шёл вглубь склада, тем больше находил на стеллажах: а те до потолков, связок с красноармейскими шароварами, ботинок и обмоток, шинелей. Их тоже набирал: красноармейские и командирские. А потом вообще сокровище нашёл: овчинные полушубки. Взял пять: два моего размера и три побольше. Меховых шапок мало, больше устаревших зимних будёновок. Я и их пяток заначил и десяток шапок взял. Валенки 10 единиц, рукавицы меховые, тёплое бельё по пять комплектов, тёплые ватные штаны, телогрейки зелёные нашёл и несколько комплектов зимних маскировочных костюмов. В общем, хорошо подготовился к зиме. Потом следующий склад. Тут вещевое имущество, сложенные стопками армейские койки. К слову, не так и много, видимо, резерв. Они, в принципе, в дефиците. Взял две сборные кровати, два матраса, по три комплекта постельного белья, три шерстяных одеяла и три подушки. Когда ушел дальше вглубь склада, обнаружил буржуйки. Взял две с трубами. Там состыкуются колено. Пару лишь с палками тут же нашел и взял грузовые санки. Третий склад. Тоже вещевой. Форма, но и снаряжение было. Пять планшеток отобрал. Пяток гранатных сумок, вещь мешки, их два десятка. Бинокли полевые, 10 штук. Две взводные палатки и одна командирская. Посуда от тарелок до котелков. Ложки с кружками тоже. По два десятка комплектов. На третьем складе уже интересно. Патроны Нашел и забрал 10 ящиков с патронами для ТТ, 5 для Нагана, 20 для винтовок Мосина. Нашел патроны для ДШК, взял 2000. Есть надежда, что добуду еще такое вооружение. Не на складе, а под открытым небом стояли ящики штабелями. Я глянул ручные гранаты и снаряды, но не так и много. Просто те ближе. А чтобы не возвращаться, глянул. Хотя дальше еще штабеля были. Взял 10 ящиков с гранатами f 1 2 с РГД-33, 2 с РПГ-40, 30 ящиков со снарядами для 45-х и, усмотрев, прихватил 12 для 57-миллиметровой противотанковой пушки. Отличная пушка, многие их очень хвалили. Взял бы больше, но только столько ящиков нашёл. Скоро рассветёт, так что я заторопился дальше. Вскрыл следующие склады. Два мимо патроны Третьем уже оружие. Тут задержался на 10 минут. Прихватил ящик с наганными, 20 штук. Потом ящик с ТТ. В нем тоже 20 пистолетов. Они еще каждой в картонной коробке лежали. Ящик с СВТ с оптикой, а три ящика со специальными патронами для них у меня были. Ящик с винтовками Мосина, тоже с оптикой. Ящик обычных СВТ. Ящик с АВС, обычные. Может и есть с оптикой, но не хотелось терять время на поиске. Те Тета случайно углядел. «Десять ДП, десять пулемётов Максима, два ротных миномёта, два батальонных и два полковых. Приметил собранные зенитные пулемёты. Забрал два с четверённых зенитных пулемёта Максима на треногах и два зенитных ДШК. Подумав, взял один на пехотном станке. Потом, когда уже на выход шёл в боковом проходе, заметил новые ящики. Мне такие ещё не попадались. А там пистолеты и пулемёты. Взял по два ящика ППД образца 34 года с рожковыми магазинами и два ящика с ППД-40. После этого побежал к выходу. Тут штабеля были. С тревогой взглянув в сторону горизонта, который уже заметно посветлел, скоро всё вокруг красками заиграет. Стал изучать штабеля у ограды. Ну как и думал, мины для миномётов взял 20 ящиков для ротных, 30 для батальонных и 50 для полковых. Ну ещё 10 ящиков со сколочными снарядами для сорока пяток, а то одни бронебойные в запасе. А всё, светло. Я успел по штабелю подняться, перепрыгнуть через ограду, покатившись кувырком и побежал прочь. Не так и далеко лес был. Вроде не засекли. Достав мотоцикл, я погнал прочь. В сторону хутора, где наши находились. Тут по прямой едва 7 километров будет. Вроде неплохо набрал. Свободного, как показывает счётчик, хранилища осталось 12 тонн. Я бы даже сказал, отлично. Осталось добавить технику с запасом бензина и достаточно. Правда, с запасами я поработаю. А зачем мне ящики? Место занимают, вес лишний, так что буду доставать всё, что имеет ящики, и освобождать от упаковки, чтобы ещё что полезное влезло. Запас угля, например. Дрова можно найти, а уголь сложно. Лучше иметь запас. Это я про буржуйки. Сейчас скажешь, да куда они нужны? А зимой взвоешь без них. Доехал я до леса быстро. Уже краешек солнца показался над горизонтом. Зрение успело перейти на дневное. Не слепило. и проезжая рядом с опушкой я приметил тележную дорогу, ведущую вглубь. Свернул и осторожно поехал по ней. Метров триста проехал. Как я заметил бросок, сам не понимаю. Похоже боковым зрением засек. Поэтому, положив мотоцикл на бок, благо ехал тихо. Я перекатом ушел от броска двух пограничников, живым брали. Вскочив, я принял на бедро третьего, пока первые два вскакивали, и ловко увернувшись от удара прикладом четвёртого, взял его руку на излом и заслонился его телом, прижавшись спиной к дереву. Карабин, висевший за спиной, больно врезался в спину к нам ещё бежали. А прикрыться стоит, потому что лица уж больно у погранцов нехорошие. Отставить, услышал я приказ, и из-за деревьев вышел капитан, тоже пограничник. Я же клял себя, мозги прокачал, а ума не нажил. Тут же немало окруженцев. Сам пока летел, видел костры в разных лесных массивах и рощах, а они по звуку движка и брали. "Товарищ капитан, отзовите бойцов", попросил я. О, как, свой вроде. Чего лицо так изукрашено? Попал под взрыв габичного снаряда. Завалило стеной здания, травмировало. Для травмированного ты слишком быстро двигаешься. Отпустите бойца, приказал тот. Я отпустил и тут же стал поправлять форму, застегивая верхние пуговицы френча. То, что я в немецкой форме, меня не смущало. Боец замер на миг, а потом сделал шаг в сторону и подняв свой карабин отошёл, насторожённо на меня поглядывая. Капитан же, подойдя, спросил: "Кто такой?" "Лейтенант Павлов, получил назначение в 42-ю стрелковую дивизию, прибыл в крепость вечером 21. Распределён не был, не успели, так как принял бой с бойцами 44-го полка и Товарищ капитан, личная просьба. Что хотели?" Меня накрыло снарядом днём 23-го. Завалило обломками кирпичей, как и еще пятерых бойцов. Только двоих живыми откопали. Остальные погибли. В общем, я память потерял. Бойцам говорил, что вроде вспоминая училище, как в крепость ехал, но не бои в ней. Что-то есть смутное. На самом деле, лгал. Ничего я не помню. Это чтобы не потерять доверие бойцов. Они и так на грани. Многие не ели двое суток, постоянно отбивали атаки противника. Всё вокруг смердило трупным запахом. Проблемы с водой пили мочу, чтобы обезвоживания не было. Именно я разработал план, как покинуть крепость. Другие пробовали, но, как мне сказали, умылись кровью. Разработка моя, исполнили бойцы конвойного батальона НКВД. Они нашими соседями были, оборону в своей казарме держали. Старшим у них лейтенант Шаблин. Документы велел капитан Он не один был, рядом ещё двое стояли, младший лейтенант и лейтенант. Поэтому, когда я достал из кармана брюк пачку своих документов, именно младший лейтенант их забрал и передал капитану, а пока тот изучал их, спросил у меня: "Как Шаблин выглядит?" Плотный, на границе полноты, круглое лицо, но с картошкой. Лицо грязное в потёках. Глаза вроде зелёные. Мы с ним в подвале общались, а там потёмки. Непонятно было, Дальше общались ночью. Там по внешности вообще нечего сказать. Хотя он вроде раскосый. Да, шаблонно вы видели. Ладно, что там было с момента потери памяти. Умельцы ножами сняли охранение и пулемёты с той стороны Буга. Дали сигналы, мы поплыли. Почти две сотни вывели из крепости. Из них семь десятков бойцов конвойного батальона НКВД. Как старший по званию, сам я травмирован был. В воде шесть часов потом лежал чтобы опухоли убрать. Общее командование взял Шаблин. Там ещё младший лейтенант был. Кажется, Аверин фамилия. Артиллерист, но он тяжело ранен. На шинели его несли. Дальше я пообещал добыть припасов, и мы расстались. Те должны были уйти подальше, сделав крюк и вернуться к Богу, подальше от переправ с немцами, снова переплыть реку и уходить к нашим. Но они ослабленные от голода далеко вряд ли ушли. Я добыл продовольствие. два грузовика. Но где наши, представляю примерно. Вот и выехал их найти. Машина оставил в укромном месте. Сколько точно тут пограничников, я сказать не мог. Они постоянно мелькали, перемещались. Двое подняли мой мотоцикл, поставив к дереву и заглушили. Только пятеро бойцов контролировали меня. Ещё пару женщин с детьми заметил. Не похоже, что с заставы. Может, комендатура? А так, с три десятка их вроде. Да и армейцы были. Двоих рассмотрел с малиновыми петлицами. Видимо, прибились. Где грузовики? В хорошем укрытии. Точные координаты за горкой, где рак свистит. Лейтенант, вы что себе позволяете? Товарищ капитан, я же вам говорил, я память потерял. Вот, например, этот мотоцикл. Я не знаю, как им управлять, не помню, но силы поехал. Грузовик, не знаю, как управлять, но силы поехал. Я не знал, что умею говорить на немецком, а услышал речь и сам заговорил, почти чисто. Я не знаю, как на послать, но могу потренироваться на вас. Те 200 бойцов, они меня вынесли из крепости, ухаживали, спасли, я для них всё достану. А вас я знать не знаю. Так, контужены и потерявшие память, это стоит иметь в виду, пробормотал капитан, успокаиваясь. А о чём вы хотели попросить? Я могу вести себя не как командир. Просьба поправлять показывать, что не так. Мало ли где накосячаю. Чтобы в курсе были, что по незнанию, а не специально. Например, по тем припасам. Чую, что что-то не так сделал. Кстати, а как вы их добыли? У немцев. У кого? У немцев. Мы когда переправлялись, взяли живыми миномётчиков. Я попросил, и на грузовике их связанными вывез. Через мост проехал на эту сторону, даже не проверили. А тут нашёл интенданта, взял его в плен, показал пленных и сказал: "Меняю на два грузовика припасов и немного медикаментов". Тот обещал клятвенно, поэтому отпустил его. Думал, наши привезёт. Склады-то захвачены. Нет, привёз свои. Всё честно. Забрал грузовик с пленными и оставил мне два своих с грузом. Пришлось цепку делать. Шофёра на вторую машину у меня не было. На двадцать километров перегнал машины, по пути брошенные советские осматривал, нашёл четыре ящика с патронами, сунул сзади, еле место нашёл. И вот дальше на мотоцикле. Не обманул немец, засады не было. "Да это как-то", ошарашенно пробормотал капитан. "Не по-советски", нашёлся он. Другие командиры тоже в изумлении были. Я же пожал плечами. "Вот вы сказали, теперь знаю". Так, вы знаете точно, где сейчас сосредоточена группа Шаблена? Да, отсюда четыре километра по прямой, на заброшенном хуторе. Один из моих бойцов оставил записку в обговоренном месте. Хутор на Восток? Так точно. Надо говорить да или нет. Несколько рассеянно поправил капитан. Вы ответили по старорежимному лейтенант, что не в ходу. Ясно. Спасибо, что поправили. «Хутор этот я знаю. Быстро дойдем. Вернее так, мы с вами доедем на мотоцикле, а бойцов поведет лейтенант Лазарев. Тогда вы плачно киньте, а то увидит кто. Немец едет и русский командир с ним. Мало ли что подумают. А то, что у немца все лицо в синяках опухло, это не в счет? это вблизи нужно видеть. Сам я отстегнул с багажника тюк плаща и выдал капитану. Карабин у меня забрали и ему отдали вроде как будет мешать пассажиру. Документы не вернули. Вот так устроились и покатели. Капитан сообщал, куда ехать, действительно знал куда. Доехали за 30 минут, и то потому, что в одном месте пришлось через полуразрушенный мостик, где ручей руками толкать мотоцикл. Когда метров 300 оставалось, нас уже заметить должны были. Это вокруг хутора леса, а тут поле с заросшей дорогой. Я остановился и сняв каску, стал махать ею над головой. Да и капитан снял плащ, в который кутался, и надел фуражку. Так и доехали. Встречали, благо не ушли. Шаблин быстро доложился капитану Карповскому. как тот представился ранее, они отошли и поговорили. После этого меня подозвали. Сам я пообщался с Овечкиным, старшина тут же был, обрадовался мне. Я сообщил, что у немцев два грузовика с припасами увёл и немецкую полевую кухню новую. Эта кухня теперь наша, нашего 44-го стрелкового полка. Пусть берёт её под своё командование. Заодно подсчитает, сколько тут бойцов нашей дивизии. Я возьму их под командование. Припасы сразу разделит, прикинув пайки, подберёт, поищет повара. Оказалось искать не надо, есть такой. Так что старшина стал искать шафёра. Точнее, приказал его позвать. А я хромая для виду подошёл к Карповскому с Шаблиным. Вот и доложил Шаблину, как старшему что добыл, перечислив и мельком глянув на капитана, сообщил о полевой кухне. По-моему, ей обрадовались больше всего. Оказалось, бойцы корова увели. Уже забили на мясо и жарят на костре с картошкой. Шаблин решил тут задержаться, набраться сил. Рывок от реки показал, как люди ослаблены. Но и велели доставить грузовики сюда как можно быстрее, уточнив, сколько на это уйдет времени. Я сказал около часа, потому что кухня на деревянных колесах ехать будут медленно, тросами привежу. Ее же только конями буксируют. Заодно попросил капитана вернуть документы. Тот и карабин вернул, и я побежал к мотоциклу. Там уже Овечкин ожидал, и боец смеялся в красноармейских шароварах из-под ней рубахе и сапогах. Причем в немецких. Не вооружен. Усадил он меня позади себя на багажник, и мы покатили прочь. Бойцы с надеждой смотрели нам вслед, уже все в курсе, что за припасами поехали. По пути встретили колонну пограничников. Их там шесть десятков оказалось, ошибся я. Да и не все на виду, видимо, были с десяток гражданских еще. Вот так, сообщив лейтенанту, что наши на хуторе капитан Карповский принял командование, а это так и было. А я покатил дальше, выискивая место, где достать грузовики. Надо незаметно загрузить их. У меня ведь ничего не готово и кухню привязать. Вот и поглядывал, приметив густой молодой ельник, что с краю к леску прилип. К нему и свернул. Приехали, сообщил я бойцу. Грузовики в километре отсюда. Я схожу, проверю, есть засады или нет. Мало ли, вдруг немцы нашли. Потом вернусь и доедем. Ждите тут, боец. Есть, ответил тот, не козырял. Пилотки-то нет, мы закатили мотоцикл под деревья. И я похромал к ельнику. На виду метров двести был. А когда скрылся с глаз бойца, первым делом переоделся в свою форму командира, только сапоги немецкие оставил. Свои-то внутри сырые пока. После этого, отбежав метров на пятьсот, неплохую полянку нашёл. Достал оба французских грузовика и стал набивать кузова трёхтонок припасами до верха тента, ящики с консервами, коробки с галетами, несколько мешков с крупой и мукой, две коробки со спагетти, солим мешок, какао банки, по два ящика с патронами и несколько мешков с перевязочными материалами и лекарствами. Ну и саму кухню, одну из двух. После этого направился обратно. Нашел бойца, который в кустах прятался, запустил движок, и мы доехали до стоянки. Дальше дело техники. Сложнее всего кухню прицепить было. Крюку не подходит, сцепки нет. Только тросами и смогли. по жесткому так и выехали. Я первым, боец за мной. Машину быстро освоил. Он и приглядывал за кухней. Километров десять в час шли, не выше. За сорок минут доехали. Нас встречали, показали, куда ставить машины. и сразу на разгрузку. Кухню вручную откатили под навес. Там повар с помощниками сразу начали смазку маску отмывать. Овечкин, которого замом по тылу назначили, да он и был ротным старшиной, принимал припасы. Патроны уже расходились, ящики вскрыли. Внутри по два цинка, медикаменты, трём санинструктором и одному фельдшеру в звании старшины. Он у нас главный медик. Карповский с удовольствием осмотрел меня и сказал, что теперь хоть на человека похож. Ну, а пока суета стояла, я на мотоцикле снова уехал. Никто остановить не успел. На самом деле, отъехал я недалеко. Устроился в лесном овраге, убрав мотоцикл, и занялся делами, которыми не смог бы заняться на хуторе, а именно приготовить оружие к бою. У меня даже пистолет в кобуре не почищен. И поглядывал по сторонам. Карповский своих людей разослал в разные стороны на разведку, по пять бойцов при младшем командире могут на меня наткнуться, чего я бы не хотел. А вообще, большая часть окруженцев уже схлынула. Остались лишь те, кто задержался по разным причинам и раненые. Это я к тому, что засёк движение между деревьями и перемещаясь ближе от дерева до дерева, обнаружил шесть девушек и пожилого бойца. Медики. Две девушки в форме командиров, военврач третьего ранга и военфельдшер. Четыре в форме сержантов, медсёстры. Скорее всего, и боец санитар, как я его определил. Оружие только у командиров. По крайней мере, кобуры на положенных местах имеют. Идут усталые, заморённые какие-то, без вещей, только у санитара и шинелька, и вещмешок имелись. <как> Прочистил я горло, и когда те зашуганно остановились, две тогда же присели. Поздоровался. Доброго утра, девушки. Военврач быстрее пришла в себя. Осмотревшись, кинула на меня быстрый взгляд и спросила: "Лейтенант, наши далеко? Далеко. К Слуцку уже почти отошли. Это я, о передовой. Если о тех, кто попал в окружение, как и мы, то тут недалеко хутор. Там бойцы восстанавливаются, много раненых, ваша помощь пригодится. Скоро как раз обед на кухне готов будет. Если поспешите, вас встретят и накормят. Кстати, разрешите представиться. Лейтенант Павлов." Направлен служить в 42-ю стрелковую дивизию, но назначение получить не успел. Мы тоже из 42-й, из Медсанбата, не успели эвакуироваться. Последними были, пояснила военврач. Хорошо спрятаться успели, вот только сегодня нагонять пошли. Дима, вы меня не помните? спросила военфилчер. Мы вместе приехали на поезде, в Бресте на вокзал сошли. Простите, я командовал участком обороны в крепости, попал под разрыв снаряда. Завалило обломками кирпичей. Получил по голове. Я ничего не помню до этого момента. Заново родился, как откопали. Как зовут из документов узнал. Идемте, я покажу тропку. Там сами дойдете. Я пока занят. Если обо мне спросят, скажите, через час буду, готовлюсь долги раздать. Дальше проводил их до тропинки на опушке указал на крышу вдали, мол, туда идите. И медики вскорюшли, а я вернулся во авраг и продолжил. До их появления я успел почистить свой пистолет от нагара, вскрыть ящик с патронами к нему и зарядить оба магазина. Потом вскрыл ящик с ППД, теми, что с дисковыми магазинами, и начал счищать консервационную смазку. Нанёс оружейную, снарядил диски. Вот чёрт, как же не хватало третьей руки. Сложное дело, но 10 дисков снарядил, подобрав, чтобы подходили: восемь к одному автомату и два к другому. Его я тоже почистил. Тут как раз и заметил движение. А как отправил медиков, продолжил. Одно СВТ с оптикой подготовил, снарядив магазины. Один ДП убрал в коробку снаряженные диски к этому ручному пулемету. Момент зарядки непростое дело. Ну и под конец набил специальной машинкой четыре ленты для Максима. Его тоже подготовил к бою. Ещё два нагана почистил, и снарядил. Три десятка разных гранат и решил, что хватит пока. И так час прошёл. Потом подготовил два вещмешка. Один за спину, на бок, ППД, и второй вещмешок на грудь. После чего достал мотоцикл и покатил обратно к хутору. А там суета. Встретили нормально. Оставив мотоцикл у одного из грузовиков, узнал, в чём дело. Одна из групп пограничников проводившая поиск, наткнулась на наших. Причем своих тоже погранцы были, смешанная группа. И там нашелся батальонный комиссар. Да, у погранцов свои, политработники тоже были. Он и принял командование как старший по званию и приказал уходить. Через час должны выйти. Раненых и часть медиков оставляли тут. Авечкин как раз наблюдал, как повар котлы моет, чтобы вторую партию блюд начать готовить. Это ротная кухня на 130 человек, а нас тут почти 300. И я приказал ему отыскать и построить всех бойцов и командиров из 42-й стрелковой дивизии. Другие не интересуют. Когда построили, я сообщил: "Товарищи бойцы, мне стало известно, где сейчас находится наша дивизия. Она с боем отступает на линию Бобруйск-Слуцк. Там и будем ее искать. Выходим, как медики дадут добро. Теперь по личному". Я помню добро, воинскую отвагу и честь воина. И также хорошо помню, как меня извлекли из завала, как лечили, как помогли и выносили из крепости. Спасли, по сути. Старшина Овечкин, два шага из строя. Тот в строю стоял. Я велел встать, когда все построились. После чего, подойдя известил громко, чтобы строй бойцов слышал мои слова. А из нашей дивизии тут было 137 бойцов и 4 командира себя и старшину я считаю. Старшина Овечкин за беспорочную боевую службу и спасение своего командира награждается наручными часами, а также получает личное оружие. Я достал из вещмешка, что висел за спиной, кобуру с наганом. Тут и портупея была, а также трофейные часы, и вручил старшине. Второй вещмешок и автомат лежали в сторонке. После этого Овечкин, отдав честь, вернулся в строй. А оружие нужно было выдать. Ремень у того пустой. Подсумки для винтовочных обоим пустые, и всё. Потом вызвал того бойца, что помогал идти к Богу. ему выдал наручные часы, банку консервов с свининой и пачку галет. Там 100 грамм выходило. Также тем бойцам, что меня откапывали, а я всех помнил. Выдал по банке консервов и пачки галет. Для голодавших бойцов это была лучшая награда. Как я отметил, Это произвело впечатление и подняло мой авторитет. Тем более я сообщал, за что конкретно награждаю. Опустевший вещмешок я отдал старшине, ему уж точно пригодится. Тот уже нацепил кобуру, ремень портупея перекинул через плечо. Часы надел и был доволен. После этого перед строем приказал ему составить списки вещевого имущества бойцов, чего не хватает, вплоть до шинелей и представить мне. за Заодно тетрадь и карандаш выдал. После этого распустил строй. Затем посыльный, что терпеливо ожидал минут пять, отвел меня к группе командиров. Там и военврач была. Козырнув, я представился. Комиссар сначала спросил, где я был. Долги готовился раздать и раздавал. Товарищ батальонный комиссар. Товарищ комиссар, разрешите обратиться к лейтенанту Шаблину. Разрешаю, повернулся к тому. Я говорил, что должен тебе за тех пленных немцев и грузовик, а я обещание одержу. Так ты же продовольствие, ты не уводи тему. То для всех, а тут чисто для тебя. Значит, держи пилотку. Командир без головного убора не должен быть. Теперь ППД. Он теперь твой. И этот вещмешок. Тут все, что нужно командиру. Бритвенные принадлежности, запасное нательное белье, мыло трофейное, полотенце, немецкий котелок с кружкой и ложкой, две банки немецких консервов и пачка галет. Ну и запасной диск к автомату, 300 патронов и две ручные гранаты. Это всё, что уместилось. Владей, и спасибо, что просьбу выполнил. Вещь мешок, который ранее на груди висел, я передал новому владельцу. А побриться ему нужно, щетина отросла, как и другим. Хотя у меня тоже колется, Похоже, Дмитрий уже брился, но не так заметно. Щетина светлая и на коже слабо видна. Дальше слово взял батальонный комиссар что соответствовало званию армейского майора и поставил задачу. Оказывается, две группы пограничников атаковали немецкий обоз и частично разогнав, захватили восемь повозок. Разгрузив, там какое-то инженерное имущество было. Их пригнали сюда. Плохие новости. Уцелевшие обозники уже должны нажаловаться, а по следам найти наше укрытие несложно. Скоро можно ожидать гостей. А майор радовался тому, что есть на чём вывозить кухню, ну и раненых. Поэтому и был отдан приказ готовиться к выдвижению. Нет, хорошенько подумав, сказал я. Что значит нет? С грозным видом нахмурился майор. Карповский морщился, но не возражал. Он отлично знал этого политработника. Они из одной комендатуры, поэтому не возражал. Пусть своими командует, а я армеец. В общем, уходить я не желал. Не так сказал. Уйти мы уйдем, сразу, как эта банда свалит. Но под командование этого хмыря я не пойду. Да сразу было ясно, что ничего путного с ним не будет. Погибнем или нас рассеют и пленят. Я-то ускользну, но терять бойцов, над которыми взял командование, не желаю. Это означает, товарищ батальонный комиссар, что вы можете забрать подчиненных вам бойцов и командиров и уйти. Я даже кухню вам отдам. Но я и мои бойцы Все из 42-й стрелковой дивизии останутся тут. Товарищ Военврач голоса не имеет. Она из той же дивизии и находится в моем подчинении. Лейтенант, вы что, с ума сошли? Тот, похоже, не верил своим ушам. Меня это даже позабавило. Это приказ, как бы вам вежливо и тактично ответить. А вот. А мне насрать. Вы никто и звать вас никак. Своими пограничниками и командуете». Арестовать Задыхаясь от ярости и покраснев лицом, выдохнул тот: "Под трибунал. Давай, рискни". В руках у меня тут же появилась граната Ф1, и я выдернул кольцо, удерживая скобу одним мизинцем. Политработник смотрел на гранату как кролик на удава. Да и не он один. Карповский же, вздохнув, объяснил своему командиру: "Товарищ Гордиевский, лейтенант Павлов контужен и потерял память". Он лично попросил следить за ним и указывать, если он будет вести себя не так, как положено красному командиру. Лейтенант, уберите гранату и объясните свои мотивы. Ваша "не хочу" это не объяснение. Демонстративно вернув кольцо на место, что вызвало у некоторых вздохи облегчения, я повесил гранату за скобу на ремень и сказал: "Уже все в курсе, что я потерял память. Я не могу ее пока восстановить, поэтому собираю сведения от кого могу". Поговорил я и с немцами, взятыми мной в плен. Как-то вопрос зашел о советских политработниках. Немцам сверху спустили приказ расстреливать на месте при выявлении жидов, комиссаров, работников НКВД и пограничников. Немцы-пиданты, они исполняют приказы неукоснительно. Однако от политработников немецкие офицеры в полном восхищении и в восторге. Они их очень хвалят. Сейчас объясню причины на примере Допустим, двигается пехотный батальон Вермахта и натыкается на наспех выстроенную оборону русских. Откатившись, те готовятся дать координаты артиллерии, Минометчики тоже минометы готовят. В общем, обычная работа по подготовке к вскрытию обороны. А тут из окопа выскакивает командир со звездами на рукавах, с пистолетом и с криком бежит на немцев. За ним волной с винтовками в руках выбираются бойцы и бегут следом, блестя гранями штыков. Представили ситуацию. Ничего необычного в этом не вижу, пожал плечами комиссар. Я сам в гражданскую так в атаке ходил. А для немцев это дико, и сейчас не гражданская, воюет по другим нормам. Они уже знают привычки политработников и встречают нашу атаку как надо, огнем пулеметов, А в пехотном батальоне вермахта их много. причем комиссаров стараются не задеть, если он упадет, бойцы залягут и тогда предстоит долгая перестрелка. Солдатам строго-настрого приказано стрелять его одним из последних, и атака остановлена, захлебнулась в крови. Немцы добивают штыками раненых, идут занимать пустые окопы. Там, где те, вскрывая оборону, обязательно бы понесли потери, они легко уничтожили обороняющихся и идут дальше. И таких случаев было множество. Немцы в восхищении от того, как советские политработники помогают вермахту уничтожать кадровый состав Красной армии и открывают им дорогу. Это показания пленных. Я передаю их слово в слово. Правда, стоит отметить, что не все политработники такие, не все. Опять же, со слов пленных немцев, были два комиссара, обеспечивших крепкую оборону. Немцы кровью умылись. В одном месте сутки не могли сбить наших с позиции. А не обойдёшь. Наши, когда немцы на сто метров подходили, поднимались в контратаку, отбивая ее собирали с убитых немцев оружие и патроны. Своё уже закончилось, и снова уходили в укрытие. До последнего защитника стояли. Командовал ими полковник. Немцы не разбираются в ваших чинах. Вот этим двум политработникам они погибли. Я бы в ноги поклонился, выказывая своё уважение. Они их заслужили. Поэтому пока мы тут общались, я прикидывал, к какой категории вас отнести. Вы не чита тем двум комиссарам, к которым немцы отнеслись с уважением и даже похоронили с воинскими почестями. Они уважают хороших и достойных воинов. Вы из тех, что поднимают бойцов в бессмысленную атаку и погубите их с легкостью. В душе ничего не дрогнет. Поэтому и говорю: своих забирайте, а моих трогать не сметь. Тем более мне за это ничего не будет. Я до своих дойду, а вы гнить где-то в Буяне будете. Мёртвые не жалуются и рапорты не подают. В этом и причина моего отказа. И другого решения вы не услышите. Нам с вами не по пути. Этот батальонный комиссар Гордеевский меня прекрасно услышал и, поглядывая на гранату, висевшую на ремне, только пожал плечами. Что с контуженного взять? Они забрали все повозки и кухню, раз сам предложил, и убыли. Почти 80 пограничников Удивительно, но факт, играя словами, стараясь не обидеть комиссара, Шаблин отказался уходить со своими бойцами, а Караповскому делать нечего, только козырнул и пошел приказ выполнять. Так повозки и кухня убыли в тыловой колонне пограничников. Двух коней, что у них были, для кухни использовали. Только одну повозку оставили и раненых. А оставшиеся припасы честно пополам поделили. Так получилось, что я стал старшим командиром, Шаблин замом. И не без интереса смотрел, что будет дальше. Убедившись, что прилипало, ушли, по сути, ограбив нас, я стал отдавать приказы. Товарищ военврач, раненых подготовить к транспортировке, если есть срочные операции, то начинайте. Через два часа мы уходим. Те, кто захватил абос, не думая привели его сюда, и по следам тут скоро будут немцы. Поэтому стоит поторопиться. Да, подготовьте список медикаментов, которые вам нужны. Постараюсь добыть «Старшина Старшинаевичкин, вы остаетесь ротным старшиной. Считайте всех оставшихся ротой, включая раненых. Бойцы конвойного батальона как отдельный взвод. Для вас принять новую трофейную полевую кухню, очистить от смазки и начать готовить обед. Дальше, в том дальнем лесу на полянке три лошади, судя по оборванным постромкам, или из погибшего обоза, или артиллерийские. Больно крупные, две лошади раненные. Послать бойцов и привести сюда. Найти кановала, чтобы начал лечение. Двух коней в повозку, одного в кухню запряжёте. Подготовьте всё к вывозу. Будем использовать грузовики, потом их бросим. Лейтенанту Шаблину сформировать из бойцов подразделения, поставив командовать оставшихся командиров. Стрелки в отдельную роту. Четыре стрелковых взвода и хозвзвод. Артиллеристы и остальные в отдельный взвод. Медики отдельно. «Все, расходимся. Старшина, список с тем, что необходимо бойцам, составили? Да, товарищ лейтенант. Вот он. Хорошо, поищем. А пока работаем, не стоим. Командиры разбежались. Работы хватает, а я трех коноводов, опытных лошадников повел на поляну. Лошади еще там были, зашуганные чуть, в руки не давались. Так что бойцы занялись ими. Одному передал кухню, достал на краю поляны с другой стороны кустарника, без свидетелей. Так что тот сразу запряг целого коня и покатил к хутору. Основные приказы отданы, а мне еще нужно людей одеть, снарядить и вооружить. Ну и средства транспортировки. Грузовики бросим, повозки или телеги нужны. Минимум пять, а лучше десять. Что ж, поищем. Я по-честному вернулся с лошадниками и вскоре увел людей с хутора. Наблюдателя оставил Тот потом сообщил, что немцы только через три часа появились. Вышли цепью из леса, покрутились и укатили. Их там три грузовика с бронетранспортером было. А на новом месте в пяти километрах от хутора у озера, в роще, слегка дымила кухня. Бойцы спали, спал и я. готовился к новому ночному вояжу. Снова придется посетить те склады, то ли корпусного, то ли армейского подчинения. Уснул поздновато. Время третий час шел, но ничего мне хватит. Уже всех предупредил. Следующей ночью двинем к своим. Надеюсь, за эту ночь успею все сделать.